Три следующих дня я также ждал ее у Атлантика. Затем шел к ее дому, смотрел на ее темные окна и, не решившись ни на что, возвращался. Каждый день я сидел у себя в комнате и пытался читать. Я переворачивал страницы, не видя букв. Иногда, вознамерившись вчитаться, начинал сначала. но через несколько строк замечал, что мысли очень далеко от книги. Днем я воспринимал все произошедшее как есть и понимал, что решение Марии окончательное, что не остается ничего, только ждать, пока пройдет время. Однако ночью за работу принималась фантазия, Она заставляла меня, словно больного лихорадкой, грезить о невозможном. И, отбросив решение, принятые днем, я выбегал в темноте из дома и бродил там, где она ходила, или вокруг ее дома. Теперь я стеснялся спрашивать о ней у швейцара в Атлантике и довольствовался тем, что следил издалека. Так прошло пять дней. Каждую ночь... Я видел ее во сне. Ближе, чем раньше. На пятый день, поняв, что она вновь не вышла на работу, я позвонил из одного кафе в Атлантик и спросил Марию Пудер. Мне сказали, что она отсутствует уже несколько дней по болезни. Значит, она в самом деле тяжело заболела. Разве я в этом сомневался? Почему я ждал подтверждения, чтобы поверить, что она больна? Она бы не стала менять время работы, чтобы спрятаться от меня, и не стала бы просить швейцаров прогнать меня. Я направился к ее дому, решив разбудить ее, даже если она спит. Сложившиеся между нами отношения позволяли мне поступить так, несмотря ни на что». Глупо было придавать значение утренней сцене после ночных возлияний. Задыхаясь, я поднялся по лестнице, и чтобы не успеть засомневаться и передумать, быстро поднес руку к звонку, коротко позвонил и стал ждать. Внутри было тихо. Я позвонил еще несколько раз. Долго. Я ждал услышать звук шагов, но все было тихо. Приоткрылась дверь напротив, и сонная молодая служанка спросила «Что вам нужно?» «Нужны жильцы этой квартиры». Внимательно рассмотрев меня, она нелюбезно ответила «Никого нет». Сердце мое забилось. «Они переехали?» Мое беспокойство явно несколько смягчило ее, и, покачав головой, она ответила «Нет, мать ее еще в Праге». Сама она заболела, так как смотреть за ней некому, участковый врач и отправил ее в больницу. Я подскочил к девушке. Что с ней? Чем она больна? Тяжело? В какую больницу ее отправили? Когда? Служанка в недоумении отступила на шаг. Да не кричите вы так! Всех перебудете! Два дня назад ее увезли, кажется, в Шарите. Даже не поблагодарив... Я бросился вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки. У первого встречного полицейского я узнал, где находится клиника Шерите. Я не знал, зачем шел туда. Огромное каменное здание повергало меня в трепет. Однако я смело направился к главному входу и позвонил в сторожку швейцара. Швейцар был несколько более вежлив, чем того заслуживал полуночный посетитель — заставивший его выйти из тепла в такой холод, однако не имел никаких сведений, интересных для меня. Он ничего не знал ни о такой женщине, ни о ее болезни, ни о том, куда ее положили. На каждый мой вопрос он заученно улыбался. «Сударь, приходите завтра в девять, вот все и узнаете». Той ночью я по-настоящему понял, как я люблю Марию Пудр. Всю ночь я думал только о ней и до утра бродил вдоль высокого каменного забора. Я смотрел в окна больницы. Во многих желтел тусклый свет. Я старался предположить, за каким из этих окон Мария. Мне хотелось быть рядом с ней, служить ей, вытирать пот с ее лба. Тем вечером я понял, что один человек может привязаться к другому сильнее, чем к жизни. Еще я понял, что если потеряю ее, то мне не останется в этом мире ничего, кроме жалкого существования, и буду я катиться по земле, как пустой орех. Ветер сдувал снег со стен, залепляя мне глаза. На пустынных улицах было тихо. Иногда в ворота клиники въезжала белая машина скорой помощи, а через некоторое время выезжала снова. Мимо второй раз прошел полицейский и подозрительно оглядел меня, а на третий раз спросил, почему я здесь хожу. Я ответил, что у меня в больнице знакомый. Тогда он посоветовал мне пойти отдохнуть и прийти завтра. Однако в последующие разы не говорил ничего, а лишь сочувственно смотрел на меня. Начало светать. Улицы постепенно оживали. Автомобилей, заезжавших и выезжавших из многочисленных ворот клиники, стало больше. Ровно в девять часов, хотя день был не для посещений, я попросил у дежурного врача позволения увидеть больную. Должно быть, выражение моего лица стало причиной того, что для меня сделали исключение. Мария Пудр лежала в одноместной палате. Меня привела медсестра. Она попросила долго не разговаривать, чтобы не утомлять больную. У Марии был плеврит. Но врач считал, что болезнь не опасна. Мария подняла голову, увидела меня и заулыбалась. Затем на ее лице появилось беспокойство. Как только медсестра вышла из палаты, Мария спросила — «Что с тобой случилось, Раиф?» Ее голос ничуть не изменился. Только бледное лицо приобрело желтоватый оттенок. Я подошел к ней. «А с тобой что случилось? Ты только посмотри». «Ничего. Скоро пройдет. Но у тебя такой измученный вид». «Вечером я узнал в Атлантике, что ты больна. Я пошел к тебе домой». «Служанка из соседней квартиры сказала мне, что тебя отвезли сюда. Ночью меня не пустили, так что пришлось ждать до утра». «Где?» «Здесь, у больницы». Мария серьезно и внимательно посмотрела на меня. Она хотела что-то сказать, но затем передумала. Медсестра приоткрыла дверь. «Я попрощался с больной». Она кивнула на прощание, но не улыбнулась. Мария Пудр лежала в больнице 25 дней. Может, ее продержали бы и дольше, но она заявила врачам, что в больнице ей надоело, а дома за ней будут хорошо ухаживать. Однажды снежным нежным днем она выписалась из больницы и вернулась домой, получив на прощание множество подробных советов и пачки рецептов. Не очень хорошо помню, что делал те двадцать пять дней. Кажется, не делал ничего, кроме того, что приходил увидеть ее, стоял у ее кровати и смотрел на ее влажное лицо, на ее закрывающиеся глаза, на то, как тяжело вздымается ее грудь. Я даже и не жил в полном смысле, потому что если бы жил, сейчас бы помнил хоть что-то из тех дней. Единственное, что осталось в памяти. Когда я был рядом с ней, я испытывал огромный страх ее потерять. Почему-то пальцы ее ног, высовывавшиеся из-под одеяла, выглядели как у мертвой. А ее лицо, ее губы и улыбка словно ждали какого-то момента, удобного случая, чтобы подчиниться страшной перемене. Что бы я тогда делал? Сохраняя спокойствие, занялся бы необходимыми приготовлениями, Выбрал бы место на кладбище, Утешал бы ее мать, которая вернулась бы из Праги, И в конце концов в окружении каких-то людей Опустил бы ее тело в могилу. Ушел бы вместе со всеми, Чтобы вскоре тайком вернуться И остаться с ней наедине. Все началось бы именно с того мгновения. Именно с того мгновения я бы ее потерял. И что потом? До этого места получалось продумать все в подробностях, но я никак не мог представить, что же будет потом. Что бы я смог делать после того, как оставил бы ее в земле, и после того, как пришедшие на похороны люди разошлись. Все дела, связанные с ней, закончились бы именно в тот миг, и моя жизнь стала бы нелепой и бессмысленной. Когда я думал об этом, в душе царила ужасная пустота. Однако Марии стало лучше, и однажды она попросила «Поговори с врачами». Пусть меня выпишут». И как ни в чем не бывало, добавила, «Ты будешь за мной лучше ухаживать». Я молча помчался к врачу. Тот хотел оставить ее еще на несколько дней. Мы согласились. Наконец, на двадцать пятый день ее пребывания в больнице я завернул ее в шубу и, держа под руку, помог спуститься с лестницы. Довез ее домой на такси. Шофер помог нам подняться к ее квартире, поддерживая ее под руку с другой стороны. Все же, когда я раздел ее и уложил в постель, она была полумертвая от усталости. С того дня за ней ухаживал только я. Каждый день до полудня приходила пожилая женщина, которая убирала в доме, разжигала большую изразцовую печь, готовила еду для больной. Мария никак не соглашалась вызвать мать, несмотря на все мои настойчивые просьбы. Дрожащей рукой она писала ей в письмах, «У меня все хорошо, а ты отдыхай и зиму проведи там». «Если она приедет, помогать мне не сможет. Ей самой нужна помощь. Только напрасно расстраиваться будет и меня расстраивать», — говорила Мария. А затем снова добавляла, как ни в чем не бывало — «Ведь ты же ухаживаешь за мной. Или устал? Уже надоело?» Говоря это, она не улыбалась, не шутила. Вообще, за все время болезни она почти не улыбалась. Только раз я увидел на ее лице улыбку, когда впервые пришел к ней в больницу. А после упрямо хранила серьезность. Она все время была задумчива, когда просила о чем-либо, или благодарила, или что-то говорила. По вечерам я сидел у ее постели допоздна, а приходил рано. Вскоре перенес из соседней комнаты большой диван и постельные принадлежности ее матери, и начал оставаться с ней на ночь. Мы ни словом не вспоминали то, что произошло между нами после новогодней ночи. То, что. Точнее говоря, и событием-то нельзя было назвать. Тот маленький разговор. Все случившееся затем, мои визиты в больницу, то, что я забрал ее домой, наша здешняя жизнь, все это воспринималось нами настолько естественно, что при разговоре мы избегали даже малейшего намека на это. Было видно, что она размышляла о чем-то важном. Я чувствовал, что ее взгляд неотступно следует за мной. что ее глаза постоянно, без устали, наблюдают за мной, когда я, занимаясь чем-либо, ходил по комнате или читал ей вслух книгу. Она словно искала во мне что-то. Однажды вечером я читал ей при свете настольной лампы повесть якобы Вассермана «Нецелованные уста». В ней речь шла об учителе, которого никогда никто не любил и который состарился в ожидании любви, любимого человека, боясь признаться в этом даже самому себе. Автор мастерски изобразил душевное состояние одинокого человека, его надежды, о которых никто не догадывался, умиравшие так же быстро, как и рождались. Когда я дочитал повесть до конца, Мария долго молчала с закрытыми глазами. Затем повернулась ко мне и равнодушно сказала. «Ты не рассказывал, что делал после Нового года, когда мы расстались?» «Ничего», — ответил я. «В самом деле?» Вновь воцарилась тишина. Она впервые заговорила об этом. Но я, как ни странно, не удивился. Я уже давно ждал этого вопроса. Вместо ответа я принес ей ужин». Затем хорошенько укрыл, снова сел к изголовью и спросил, «Что-нибудь почитать?» «Как хочешь». Обычно после ужина я старался, чтобы она уснула и читал самые скучные вещи. Но тут я нерешительно спросил, «Хочешь, расскажу, что делал после Нового года?» «Быстрее уснешь». она не улыбнулась на это и ничего не ответила, а только кивнула. Расскажи. Я начал медленно рассказывать, время от времени останавливаясь, чтобы собраться с мыслями. Я рассказал ей, как вышел из ее дома, куда пошел, что видел и о чем думал на Ванзее, как по вечерам бродил по ее дороге в Атлантик и вокруг ее дома. И, наконец, как в последний вечер, узнав, что она в больнице, побежал туда и до утра ждал на улице. Я говорил очень спокойно и невозмутимо, будто речь шла о постороннем человеке. Я останавливался на деталях, подробно рассказывал о каждом чувстве, стараясь вспомнить и проанализировать каждый его оттенок. Она, замерев, слушала меня, с закрытыми глазами. Можно было подумать, что она спит. Но я все равно продолжал рассказывать. Я повторял больше даже для себя. Некоторые мои чувства были не очень понятны мне самому, но я рассказывал, как было, спорил с собой об их сути, но так и не разобравшись, переходил к следующему эпизоду. Только раз, когда я рассказывал, Как хотел попрощаться с ней по телефону, она открыла глаза, внимательно посмотрела на меня и снова закрыла. Ничто не отразилось на ее лице. «Я ничего не скрывал, не считал нужным, ведь я не преследовал никакой цели. Теперь пережитое казалось мне чужим, будто произошло много лет назад». Между теми событиями и мной сейчас лежала пропасть. Поэтому я был далек от тайных мыслей и расчетов и беспристрастен в суждениях, касающихся меня и ее. Мне не вспомнилась ни одна из убедительнейших мыслей, атаковавших мой разум в те вечера, когда я ждал ее на пороге. Но я и не пытался их вспомнить. У меня... Была лишь одна цель — просто рассказать. Я оценивал события не с точки зрения их связи со мной, а с точки зрения их важности. Она слушала очень внимательно, хотя лежала по-прежнему неподвижно. Я хорошо чувствовал ее внимание. Когда я рассказывал, о чем думал, стоя у ее кровати в больнице, как представлял себе, что она умерла, ее веки несколько раз дрогнули. Закончив рассказ, я замолчал. Она тоже молчала. Тишина длилась, может быть, минут десять. Наконец она открыла глаза, повернулась ко мне и впервые за долгое время слегка улыбнулась. Или мне так показалось? И сказала «Давай спать». Я встал, постелил себе постель, разделся и выключил свет. Однако долго не мог заснуть. Она тоже не спала, не было слышно ее дыхания. Мне очень хотелось спать, но я ждал, когда услышу это мягкое и ровное дыхание, которое привык слышать каждый вечер. Веки тяжелели, я прилагал усилия, чтобы не забыться, все время шевелился — но все равно уснул первым. Утром я проснулся рано. В комнате было еще темно. Свет еще почти не проникал через занавески. Привычного звука ее дыхания вновь было не слышно. В комнате стояла пугающая тишина. Мы словно ждали чего-то в огромном душевном напряжении. В нас будто росло и полнилось что-то. Я ощущал это почти физически. В то же время было любопытно, когда она проснулась. А может, вовсе не спала? Мы лежали недвижно, но мне казалось, что вокруг нас роятся наши мысли. Я медленно поднял голову, и когда глаза привыкли к темноте, увидел, что Мария сидит, подложив под спину подушку. И смотрит на меня. Доброе утро, сказал я и пошел умываться. Когда я вновь вошел в комнату, она сидела в той же позе. Я раздвинул занавески, убрал свою постель, открыл дверь уборщицы и напоил Марию молоком. Я делал все, почти не разговаривая. Я каждый день делал все это. Вставал, Убирал в комнате, кормил Марию завтраком, затем шел на маловарню, где оставался до обеда, а после читал Марии газеты и книги, рассказывал о том, что видел и слышал на улице, и так проводил каждый вечер. Правильно ли все это было или нет? Я не знал. Все сложилось само собой, а я лишь повиновался ходу событий. Никаких желаний у меня не было». Я не думал ни о прошлом, ни о будущем. Я жил только настоящим. На душе было спокойно и тихо, как на море в безветренную погоду. Побрившись и одевшись, я попросил у Марии позволения уйти. «Куда ты собираешься?» — спросила она. Я удивился. «Ты не знаешь? На фабрику?» «Можешь сегодня не ходить?» «Почему?» «Не знаю. Хочу, чтобы ты сегодня весь день провел со мной». Я подумал, что это каприз больной, но ничего не сказал и принялся перелистывать утренние газеты, которые оставила на постели уборщица. Мария была странным образом взволнована. Отложив газеты, я подсел к ней и положил ей руку на лоб. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Хорошо». «Очень хорошо!» Я почувствовал, что она не хочет, чтобы я убирал руку, хотя она не подавала виду. Мои пальцы будто прилипли к ее лбу. Казалось, ее воля скопилась на поверхности ее кожи и не отпускала их. «Значит, ты чувствуешь себя хорошо. А почему же ты не спала?» Сначала Мария удивилась, а потом покраснела. Краснота разлилась от шеи к вискам. Было ясно, что она не хотела отвечать на мой вопрос. Внезапно она закрыла глаза, откинула голову, словно теряя сознание, и едва слышно пробормотала. «Ах, Раиф!» «Что?» Она постаралась взять себя в руки и, прерывисто дыша, сказала. «Ничего. Не хочу, чтобы ты сегодня уходил от меня». «Знаешь почему?» «Как только ты уйдешь, я буду все время думать о том, что ты рассказал мне вчера вечером, и не смогу успокоиться ни на минуту». «Знал бы, не рассказывал», — сказал я. Она покачала головой. «Нет, я не это хочу сказать, я не о себе. Я теперь все время буду беспокоиться за тебя. Я боюсь оставлять тебя одного». Да, я почти не спала, я все время думала о тебе. Я будто видела во всех подробностях, что ты делал, когда ушел, как ты бродил вокруг больницы, я видела даже то, о чем ты не рассказывал. Поэтому я теперь не оставлю тебя одного. Я боюсь. И не только сегодня. Теперь я никогда не отпущу тебя. На лбу у Марии выступили капельки пота. Я медленно стер их. Горячая влага обожгла мне ладонь. Я удивленно смотрел на нее. Она улыбалась впервые за долгое время, улыбалась открытой, чистой улыбкой, но из ее глаз катились слезы. Я обнял ее и положил ее голову к себе на руки. Ее улыбка стала еще шире, Еще спокойнее, но слёз тоже стало больше. Она плакала молча, тихо. Я даже не представлял, что можно плакать так спокойно, так умиротворенно. Я взял ее за руки. Они лежали на белом пододеяльнике, как маленькие белые птички, и начал играть с ними. Загибал и разгибал ей пальцы — сжимал ее руку в кулак и зажимал в своей. Тонкие линии на ее ладони напоминали прожилки листка. Потом осторожно опустил ее на подушку. — Ты устанешь? — Нет, нет, не надо. Она обняла меня за руку, а затем, сверкнув глазами, добавила. — Теперь я знаю, чего нам не хватало. Это связано не с тобой, а со мной. Оказывается, это мне не хватало веры. Я не могла поверить, что ты так сильно меня любишь. Поэтому думала, что и я тебя не люблю. Я только сейчас это поняла. Значит, люди лишили меня способности верить. Но теперь я верю. Ты заставил меня поверить. Я тебя люблю». Нет, я не схожу по тебе с ума. Я просто спокойно тебя люблю. Я хочу тебя. Такое сильное желание. Ах, если бы мне только было лучше. Интересно, когда я поправлюсь? Я не ответил ей. Албом обтер ей слезы. С того момента мы не разлучались, пока она не поправилась окончательно и не встала на ноги. Мне приходилось оставлять ее на несколько часов, чтобы купить еды и фруктов или зайти в пансион, сменить белье, и тогда время начинало тянуться ужасно медленно. Поддерживая под руку, я сажал ее на диван или набрасывал ей на плечи тонкую кофточку и испытывал бесконечное счастье от того, что посвящаю жизнь другому человеку. Сидя рядом перед окном, мы часами... молча смотрели на улицу, иногда переглядываясь и улыбаясь друг другу. Мы словно становились детьми. Она из-за болезни, а я от счастья. Прошло несколько недель, и у нее прибавилось сил. Мы начали выходить на полчаса, если погода была хорошей. Перед прогулкой я заботливо одевал ее, даже надевал ей чулки. Она кашляла, если сама наклонялась. Затем, накинув ей на плечи шубу, я помогал ей медленно спуститься с лестницы. Потом мы отдыхали на скамейке недалеко от ее дома, а оттуда шли к берегу какого-нибудь озера в Тиргартене и долго любовались водой с водорослями и лебедями. Однажды все закончилось. Закончилось так просто, так быстро — что я сначала даже ничего не понял. Помню, я был огорчен и удивлен, но даже не подозревал, какое большое, какое неотвратимое влияние окажет то событие на мою жизнь. В последнее время я стеснялся приходить в пансион. Хотя за комнату было уплачено вперёд, хозяйка стала вести себя со мной несколько холодно, так как я перестал там ночевать. Однажды фрау Хапнер сказала, «Если вы переехали в другое место, скажите нам, чтобы мы сообщили в полицию, а не то мы будем виноваты». Я попытался пошутить. «Как я могу вас покинуть?» И ушел к себе. Комната, в которой я жил больше года... Мои вещи, почти все привезенные мною из Турции, разбросанные по комнате книги, показались мне чужими. Открыв чемодан, я взял то, зачем пришел, и завернул в газету. В это время вошла служанка. Вам три дня назад пришла телеграмма и протянула сложную бумажку. Сначала я ничего не понял. Всё не мог взять телеграмму из рук служанки. «Нет, эта бумажка не могла иметь ко мне никакого отношения. Я не желал знать, что там написано. Я надеялся, что сумею отогнать несчастье, кружившее надо мной». Служанка, увидев, что я не реагирую, положила телеграмму на стол и вышла. Я вскочил и одним движением распечатал телеграмму «Будь что будет». Телеграмма была от мужа-сестры. «Твой отец умер. Деньги на дорогу выслал. Приезжай немедленно». И все. Несколько простых, ясных слов. Я долго смотрел на листок бумаги в руке, прочитал каждое слово несколько раз, затем встал, зажав под мышкой собранный пакет и вышел. Что произошло? Вокруг ничего не изменилось. Все оставалось таким, как было. Перемены не было ни во мне, ни в предметах, окружавших меня. Мария, должно быть, ждала меня у окна. Но я уже был не тот, что полчаса назад. За несколько тысяч километров от меня внезапно умер человек. И хотя это произошло много дней, может, даже много недель назад, ни я, ни Мария ничего не почувствовали. Шли дни, похожие один на другой, а бумажка размером с ладонь внезапно изменила всё. Она забирала меня из этого мира и возвращала в тот. Напоминала мне, что я здесь чужой, что принадлежу далеким краям, Откуда пришла телеграмма? Я осознавал, что считать свою нынешнюю жизнь, начавшуюся несколько месяцев назад, настоящей и надеяться на ее продолжение, значило бы сильно обманываться. В то же время я не желал признать истину. Так не должно было случиться». Не так важно родиться где-то и быть сыном какого-то человека. Самое важное — обрести счастье в этом мире, где двоим людям так сложно найти друг друга. Остальное — лишь детали. Остальное должно складываться само собой, должно быть нацелено на главное, подчиняться главному. Мы нашли друг друга — Однако я хорошо понимал, что этого не будет. Ведь наша жизнь часто бывает игрушкой некоторых незначительных обстоятельств и деталей, потому что и состоит из деталей. Наша логика никогда не совпадает с логикой жизни. Женщина может выглянуть из окна поезда, и в это время ей в глаз попадет уголек, вылетевший из трубы паровоза. Она потрет глаз, и крошечная случайность приведет к тому, что один из самых прекрасных глаз мира ослепнет. Или вот взять черепицу, легкий порыв ветра сорвет ее, и она разобьет голову человека, разумом которого восхищается эпоха. Конечно, никому не придёт в голову размышлять, что важнее: глаз или уголек, черепица или человеческая голова. мы вынуждены принимать всё как есть и, не задумываясь, покорно смиряться и со многими другими капризами жизни. Но правильно ли это было? Действительно, иногда происходят события, которые невозможно предотвратить и невозможно понять их причину, их логику. Но порой происходит нечто настолько нелогичное и непоследовательное, Чего вполне могло и не быть, Хотя оно и свершилось якобы по законам природы. Например, что связывало меня с Хавраном? Несколько оливковых рощ, Несколько мыловарен, Несколько родственников, С которыми я никогда не стремился знаться. Между тем, к этому городу Я был привязан всей жизнью, Всей душой. Тогда почему нельзя здесь остаться? Очень просто. В Хавране дела придут в запустение. Мужья сестер не будут присылать мне денег, и я, будучи не способен ничем заняться, буду терпеть лишения. К тому же было еще много других мелких обстоятельств. Паспорт, виза, разрешение на пребывание. Невозможно осознать, насколько все это важно для человеческой жизни в целом, но, очевидно, что все это было достаточно важным, чтобы изменить ход моей жизни. Когда я рассказал об этом Марии, она долго молчала. На ее лице блуждала странная улыбка. Она смотрела перед собой, словно говоря «Я так и знала». Я думал, что если расскажу обо всем, что происходит у меня в душе, то буду выглядеть смешным. И я, прилагая огромные усилия, старался сохранять спокойствие. Только несколько раз я проговорил, что мне делать, что делать. «Что тебе делать? Ехать, конечно. Я тоже уеду на время. Я ведь еще долго не смогу работать. Побуду в Праге с мамой. Может быть, тамошняя жизнь на свежем воздухе пойдет мне на пользу. Весну проведу там». Мне показалось немного странным, что она заговорила о своих планах, словно забыв обо мне. а она украдкой смотрела на меня. «Когда ты собираешься ехать?» «Не знаю. Как только получу деньги на дорогу, нужно ехать. Может, я уеду раньше». «Зачем?» Ее рассмешило мое волнение. «Ты как ребенок, Раиф. Беспокойство и волнение из-за того, что невозможно предотвратить детство. К тому же... Время еще есть. Мы многое обдумаем и о многом договоримся». Я отправился уладить некоторые мелкие дела и распрощаться с пансионом. И несколько удивился, когда, вернувшись под вечер, застал Марию полностью готовой к отъезду. «Зачем терять время?» — сказала она. «Я решила поскорее уехать и оставить тебя собираться в дорогу. А еще, как сказать, я решила уехать из Берлина раньше тебя». Сама не знаю, почему. Как хочешь. Больше мы ни о чем не разговаривали. Мы ни словом не упомянули о том, что хотели что-то обдумать и о чем-то договориться. На следующий день она уехала вечерним поездом. На прогулку после обеда мы не пошли. Мы сидели перед окном и смотрели на улицу. Мы записали друг другу в блокноты наши адреса. Чтобы ее письма доходили до меня, я должен был в каждом письме отправлять конверт с обратным адресом, потому что она не могла писать арабскими буквами. А у нас на почте в Хавране никто не читал на латинице. Примечание. В начале 1920-х годов в республиканской Турции еще продолжал применяться арабский алфавит. Примерно час мы болтали о пустяках, что зима была долгой, ведь уже конец февраля, а снег еще не сошел. Ясно было, что ей хотелось, чтобы поскорее прошло время. Между тем я желал, какой бы это ни было глупостью, чтобы время, пока мы вместе, остановилось и никогда не кончалось. Несмотря на это, Все, что мы обсуждали, было на удивление бессмысленным. Видимо, чувствуя это, мы время от времени растерянно улыбались друг другу. Когда надо было уже ехать на вокзал, мы оба едва не вздохнули с облегчением. После этого время помчалось с ужасной скоростью. Разложив вещи в купе, она не стала оставаться в вагоне и вышла вместе со мной на перрон. Двадцать минут, которые показались мне короче секунды, были заполнены теми же бессмысленными улыбками. В мозгу проносились тысячи мыслей. Но вместо того, чтобы попытаться успеть сказать о них за такое короткое время, я предпочел вообще ничего не говорить. Между тем, со вчерашнего дня можно было сказать многое. «Почему мы расставались так просто?» Казалось, в последние несколько минут Мария утратила спокойствие. Заметив это, я обрадовался. Было бы очень грустно видеть, что она уезжает невозмутимой. Она то и дело брала меня за руки и бормотала. — Что за глупость? Ну зачем же ты уезжаешь? — Вообще-то уезжаешь ты, а я еще остаюсь, — заметил я. Она словно не услышала моих слов и опять взяла меня за руку. — Раиф! — Я сейчас уезжаю. — Да, я знаю. Настало время отправления поезда. Проводник закрывал дверь вагона. Мария прыгнула на ступеньку лестницы, а затем, нагнувшись ко мне, тихо, но отчетливо произнесла «Я сейчас уезжаю, но приеду, когда позовешь». Сначала я не понял, что она хочет сказать. Она на миг замолчала, но затем добавила «Приеду туда, куда позовешь». На этот раз я понял. Я бросился ловить, целовать ее руки. Мария вошла в вагон. Поезд тихо тронулся. Какое-то время я бежал рядом с окном, у которого она стояла. Затем замедлил бег, помахал и прокричал «Позову! Непременно позову!» Она улыбнулась и кивнула. И лицо ее, и ее взгляд говорили мне, что она мне верит. Мне было тоскливо, словно я не завершил начатый разговор. Почему мы со вчерашнего дня не говорили об этом? Почему мы говорили о сборе чемоданов, об удовольствии путешествий, о нынешней зиме, но при этом даже ни словом не упомянули о главном, что касалось нас обоих? Хотя, может, так было и лучше. О чем можно было говорить? Все равно все свелось бы к одному и тому же, Мария нашла прекрасный выход. Конечно. Предложение и согласие. Коротко, без споров и раздумий. Мы не могли бы расстаться лучше. Несколько красивых фраз, которые я заготовил, страдая, что не в состоянии сказать всего, были гораздо ущербнее и бесцветнее того, что сказала Мария. Сейчас я начал понимать, почему она уехала раньше. После моего отъезда ей было бы тоскливо в Берлине. Мне самому было тяжело проходить по улицам, где мы с ней гуляли, хотя я был занят делами, собираясь в дорогу, улаживал дела с паспортом и билетами, и у меня не было свободной минуты. Между тем расстраиваться было уже не из-за чего. Я собирался вызвать ее сразу же, как только вернусь в Турцию и улажу дела с наследством. Вот так. Мой большой талант к фантазиям проявил себя и на этот раз. Перед глазами представал прекрасный особняк, который я прикажу возвести в окрестностях Хаврана, и леса с холмами, по которым мы с ней гуляем. Спустя четыре дня я возвратился в Турцию через Польшу и Румынию. Во время того путешествия, а, впрочем, и за долгие годы, последовавшие после него, не произошло ничего примечательного. О причине, заставившей меня вернуться в Турцию, я задумался только, когда сел в Констанции на пароход. Значит, отец умер. Мне стало стыдно. что я так поздно осознал его смерть. Не могу сказать, что любил отца. Между нами всегда царила отчужденность. Если бы кто-то меня спросил, хорошим ли человеком был твой отец, я бы не нашелся, что ответить. Я не знал его настолько, чтобы судить, хороший он человек или плохой. Отец, как человек, почти не существовал для меня. Он был скорее абстрактным воплощением понятия отца. Как сильно отличался полысевший, сокладистый бородой человек, под вечер безмолвный, хмуро возвращавшийся домой, не считавший необходимым поговорить ни с нами, ни с матерью, от человека, которого я однажды видел в городской кофейне, который хохотал во весь рот, пил лайран и, ругаясь, играл в нарды. Как я хотел бы, чтобы этот второй и был моим отцом! Но даже там он сразу нахмурился, увидев меня. «Что слоняешься здесь? Давай выпей, ребята и иди отсюда! Домой! Там играй!» Он не изменился ко мне, даже когда я пошел в армию. Напротив, по мере того, как я полагал, что набираюсь ума... В его глазах я, казалось, падал еще ниже. Мои собственные мысли и соображения, которые я теперь иногда высказывал, он воспринимал с некоторым пренебрежением, а если отвечал согласием на что-то, то лишь потому, что не желал снисходить до споров со мной. Несмотря на все это, я не таил на него зла. Мне предстояло ощутить не отсутствие каких-либо его качеств, а то, что его самого уже нет. По мере того, как я приближался к Хаврану, мне становилось грустнее. Тяжело было представлять наш дом и наш городок без него. Подробно описывать все печальные детали здесь нет никакой необходимости. Я бы даже предпочел не рассказывать о десяти годах, предшествовавших сегодняшнему дню, Но ради того, чтобы некоторые обстоятельства были понятнее, нужно хотя бы несколько страниц посвятить описанию самого бессмысленного периода моей жизни. В Хавране меня приняли нерадостно. Зятья словно насмехались надо мной, сестры казались совсем чужими, а мать была несчастнее, чем всегда. Наш дом стоял закрытым, мать переехала к старшему зятю. Мне переехать не предложили, и я поселился один в большом доме с одной из наших старых служанок. Начав заниматься делами отца, я узнал, что наследство было разделено еще до его смерти. От мужей и сестёр я никак не мог узнать, что же досталось мне. О маловарнях нигде не упоминалось. Стало ясно, что отец какое-то время назад продал их одному из зятьёв. Денег за маловарни тоже не было, Не обнаружилось и остальных наличных денег и золота, которых у отца, как говорили, всегда было много. Мать ни за чем не уследила. На все мои вопросы она отвечала. «Откуда мне знать, сынок? Покойный умер, не сообщив никому, куда он их закопал. В последние дни твои зятья не отходили от него. Кто мог подумать, что он умрет?» «Ясно, он не успел сказать, куда закопал». Что теперь делать? Сходить хотя бы к гадалке? Гадалки все знают. И действительно, после смерти отца в окрестностях Хаврана не осталось ни одной гадалки, у которой бы мать не побывала. По советам гадалок в оливковых рощах не осталось дерева, под которым бы не копали, а в доме не осталось ни одной стены, под которой бы не искали. Некоторые небольшие средства, которые у нее остались, мать потратила на это. Сестры ходили к гадалкам вместе с ней, но на расходы не очень-то соглашались. А я замечал, что мужья сестер втайне посмеиваются над их нескончаемыми раскопками».